Как технический дилетант, я бы сказал, что с виду это похоже на распределитель. Только распределять ему нечего. Один провод входит, один выходит. Доктор Оши взял лупу. Да, верно. И, судя по всему, нижний провод кончается штекером, а верхний — гнездом. Их можно было бы соединить напрямую, а имплантат выкинуть. Он посмотрел на меня. Может, это что-то вроде... «Трансформатора. Представление о том, что можно избавиться хотя бы от одного из имплантатов, несло в себе что-то оглушительно-соблазнительное. «Может, просто попробуем?» — предложил я. «Вы раскроете рану настолько, чтобы дотянуться до концов провода, и соедините их напрямую. И посмотрим, что будет. А вдруг эти концы под разным напряжением? Тогда могут сгореть и другие агрегаты». Я отрицательно покачал головой. Я не хочу утверждать, что знаю технические детали вплоть до последних тонкостей, но в некоторых моментах они, к счастью, успокоительно однозначны. Это был один из таких моментов. Вся система работает на одном напряжении, а именно на 6,2 вольта. Это может быть что угодно, но только не трансформатор. В нет никакой надобности. Даже если бы и была, не имело бы смысла устанавливать его на этом месте. И что бы такое могло испортиться в трансформаторе, что можно было бы починить, проткнув шилом брюшную стенку? Давайте попробуем. Это рискованно, сказал доктор Ошия. Что тут рискованного? Я приковывал обратно кушетки и лег на спину. Вы вытяните концы провода. Разумеется, меня это парализует, но если я не приду в себя после того, как вы их соедините, то вы просто вернете все в исходную позицию. Нет никакой гарантии, что потом имплантат снова заработает. Он смотрел на меня сверху, лицо его было озабочено, но в глазах проскакивала искра желания. Я бы сказал, что это на размер больше всего того, что мне приходилось делать с вами до сих пор. Уши уже не раз сшивал мне ослабевшие штекерные соединения. Первый раз пять лет назад, когда две фаланги безымянного пальца моей правой руки вдруг потеряли подвижность. Заставить его сделать рентген моей правой руки было нетрудно, но остаток вечера и ночь ушли у него на то, чтобы привыкнуть к тому, что он увидел на снимке и что я ему при этом поведал. Потом нам понадобился еще один вечер на то, чтобы мы разобрались в схеме электроснабжения кисти и предплечья и обнаружили расшатанный контакт – штекерное соединение в области локтевого сгиба. После этого потребовался только разрез и пара швов. Дело 10 минут, и безымянный палец снова пришел в действие. «Какие вообще могут быть гарантии?» Я поёрзал на кушетке, ища удобное положение. Я не собирался вставать с нее до конца операции – У меня нет гарантии, что электроснабжение не прервется посреди улицы. У меня нет гарантии, что не выйдет из строя какая-нибудь другая часть и не прикончит меня. Уж если кому и не стоит верить в вечную жизнь, так это мне. В тот момент, когда я это говорил, я вспомнил, это Сенек. Он считал, что во всяком случае я так понял, что мы, если не осознаем свою немощь, склонны к расточительству своих дней и, следовательно, своей жизни. «Если хотите, я подпишу вам что-нибудь, чтобы на вас не было никакой вины». Доктор Оши вздохнул. «Но если подумать, трудно представить себе, чтобы военная система была сконструирована без запаса надежности. Давайте попытаемся». Он взял стерильные салфетки и ампулу, содержимое которой осторожно вытянул шприц и ввел мне около раны. Пока местная анестезия не начала действовать, он обработал мне живот вонючей красной жидкостью и пошел за инструментами для операции. Я тем временем уставился в потолок и пытался не думать о прошлом. Тщетно, разумеется. А потом в поле моего зрения появился уши и спросил, натягивая резиновые перчатки. «Я уже спрашивал вас, сколько, собственно, операций вам пришлось перенести». «После пят я перестал считать ответил я и разные картинки и звуки проносились у меня перед внутренним взором высокие стены в зеленом кафеле, звон металла, словно стук мечей древней битвы, холодный свет ярких ламп мужчины и женщины в хирургических масках гудящие, жужжащие издающие писк машины, звериный хрип дыхательных аппаратов тогда все еще только начиналось. «Невероятно», — сказал он. «Я имею в виду, что у вас не так много видимых шрамов». Я ничего не ответил. Тогда на нас применили все известные методы косметической хирургии и несколько не столь известных, многообещающих новых разработок. Каких только обещаний нам не давали, а результат в сравнении с ними был жалкий» но обсуждать это теперь было бессмысленно. Сейчас мне больше хотелось сосредоточиться на холодном ощущении у меня в животе. «Чувствуете это?» — спросил доктор Оши. «Что?» — ответил я. «Уже хорошо. Я приступаю. Крошечного разреза будет достаточно». «Скажите мне перед тем, как что я хотел сказать?» «Это была не боль. Боли я не чувствовал. Это была ситуация» что снова кто-то режет ножом мое тело, и без того натерпевшегося. Голос врача звучал бархатно, успокаивающе, внушая доверие. «Не беспокойтесь, я буду держать вас в курсе». И тогда голоса врачей тоже звучали бархатно, успокаивающе, внушая доверие. «И думайте о том, чтобы снизить приток крови, это ясно». Сколько раз уже я искал спасение у Сценеки, у человека лишь одно несчастье, а именно, что в его жизни есть вещи, которые он рассматривает как несчастье. Сколько раз уже мой дух отзывался на эту фразу. Мне никогда не забыть, как я однажды в унынии сету на судьбу бродил по улицам Дингла и на развале в книжном магазине на Дайк-Гейт вообще-то специализирующемся на гальской литературе, невзначай наткнулся на этот маленький, растрепанный томик с текстами древнеримского философа Сенека. И раскрыл его, и эта фраза была первой попавшейся мне на глаза, как будто он говорил со мной. Разумеется, я купил эту книгу, она стоила тогда полирландского фунта, Но я читаю ее так, будто это самое драгоценное приобретение моей жизни. «Я добрался до имплантанта», — сказал доктор Маши. «Концы провода выглядят хорошо. Сейчас я вытяну штекер. Три, два, один. Есть». Я почувствовал, как мое тело закаменело, за исключением левой руки. Правый глаз тоже ослеп, а левый настоящий остался, как был. «Теперь я вытягиваю гнездо. Есть». На первый взгляд, оба конца действительно кажутся ответными частями одного разъемного соединения. Я только должен их немного зачистить. Так, соединяю штекер с гнездом. Послышался щелчок или, во всяком случае, послышался мне. Я тут же снова ожил, как ни в чем не бывало. Все работает. С трудом произнес я. Вот и хорошо. Это прозвучало с явным облегчением, я почувствовал как он торопливо возится с моим животом. А, -а, -а. а не могли бы вы снова остановить поступление крови? Это я беспокоюсь за ваши брюки. Разумеется, из-за прекращения подачи тока дроссель снова открылся. У меня по всему телу есть такие дроссели, сеть петлевидных образований, которые стягиваются вокруг артерий и могут ограничивать доступ крови к определенным участкам тела. Это было сущее мучение — научиться управлять ими. Но теперь я это умею лучше всего. И я остановил кровотечение раны так же просто, как задержал бы дыхание. Спасибо. Лицо уши появилось надо мной. Теперь я удаляю имплантат. Ведь этого вы хотели. Именно этого подтвердил я. И перед тем, как закрыть рану, я сшиваю штекерные соединения нерассасываемым кетгутом. Концы, правда, замкнулись плотно, но для надежности сошьем. Правильно. Наконец-то я мог расслабиться и тупо смотрел в потолок, пока Оши смыкал рану и накладывал на разрез швы. В конце он наложил мне повязку на живот и предложил попробовать встать. Когда не чувствуешь нижней половины тела, сделать это не так-то просто, но в конце концов мне удалось подняться». «Я могу отвезти вас домой», — предложил он. «Об этом даже речи быть не может», — ответил я. «В городе все знают красный спортивный автомобиль доктора. Стоит ему только свернуть на какую-то улицу, как все жители начинают строить предположения. Не всегда верная правда, поскольку, когда дело касается интимных вопросов, доктор Оши, естественно, ходит пешком». «Вы только что перенесли операцию. Вам как минимум необходим покой». «Сейчас я надену рубашку», — сказал я, — «куртку, повешу на плечо сумку, благодарно пожму вам руку и пойду домой, как ни в чем не бывало». Он скривил лицо и полуудивленные, полутревожные улыбки. «Ах да, ведь вы же супермен». «Вот именно. Я еще зайду в супермаркет и кое-что куплю себе на выходные дни». Ничего другого я и не ждал. имплантат оказался меньше, чем я представлял себе был покрыт ломким белым слоем чего-то похожего на пластик. Доктор Оши сполоснул его, бросил в стеклянную баночку, завинтил крышку и протянул мне. «Пожалуйста, это наверняка стоит миллион долларов». «Как минимум», — усмехнулся я. «И кроме того, это собственность правительства Соединенных Штатов Америки, как и половина моего тела». Вид этого маленького, странно-бессмысленного предмета наполнял меня давно забытым чувством удовлетворения. Хотя бы один шаг в верном направлении удался. Я сунул баночку в брюк и взял за спинки стула рубашку. Повязка больно пощипывала, когда я заводил руку, чтобы просунуть ее в рука. «Кстати, вчера о вас кто-то спрашивал», — мимоходом сообщил доктор Оши после операции. Я замер посреди движения. Мороз пробежал по коже. Спрашивал обо мне. Доктор Оши взял полотенце. Азиат говорил по-английски, правда, с любопытным акцентом. И сам человек любопытный, назойливый, и симпатичный. У него было ваше фото, и он спрашивал, знаю ли я вас. Ну и «Разумеется, я сказал, что никогда в жизни вас не видел. Он аккуратно повесил полотенце на место. Впрочем, фотография была такая старая, что вас на ней можно узнать, только обладая развитой фантазией». Если бы фотография была свежее, это было бы еще тревожнее, поскольку последнее фото в немедицинских целях было сделано сменяя в 1985 году на пропуск, дающий мне доступ в самые секретные помещения одного из без того засекреченного учреждения. Он сказал, кто он такой и почему он пришел именно к вам. О, у меня было такое впечатление, что он обижал уже весь город, стучась во все двери подряд. Чтобы найти меня, мои пальцы вдруг засуетились, застегивая рубашку. «Это мне не нравится. Я бы на вашем месте не беспокоился, потому как он себя вел, я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь ему что-нибудь сказал». При всем умении доктора Уши хранить тайну, врачебная тайна ведь тоже нечто в этом роде. Он все же явно не понимал в полном объеме, для чего она необходима в моем случае. Появление незнакомца, разыскивающего меня, было очень плохой новостью».